Глава 46. шестая Конечно, он на меня влияет. Было бы странно, если бы я тоже не зеркалила и не считывала чувства человека, который стал мне близок или казался близким. Подул ветер, и вдруг полетели листья. Совсем немного, всего лишь первая золотая горстка, которую осень бросила мне под ноги. В чашке стынет кофе, сквозь зеленую вязь деревьев просвечивают желтые кукурузные ряды, Красная крыша домика венчает косогор, а над дальними холмами темнеют облака. Скрипит дверь, и сквозь прозрачные занавески я вижу, как Татьяна склонилась над экраном. Это она взялась уже за следующую книгу о Сербии. Пусть пока начинает ее без меня. У меня есть чем заняться. Есть у нас, экспатов и иммигрантов такой распространенный мем. «Не для того я уехал, чтобы...» Ну а дальше каждый добавляет по ходу. чтобы терпеть хамство чиновников, чтобы стоять в очередях, чтобы притворяться, чтобы сто первый раз слушать про Вашингтонский обком и происки Ватикана. Рассказы соотечественников, которые оказались здесь, на Балканах, раньше меня и пережили бомбардировки, всегда вызывали безусловное сочувствие. Но ведь им не было что рассказать. О том, как я ехала по Рокскому тоннелю, а навстречу мне нескончаемой вереницей двигались гигантские бронемашины. о том, как мы сидели у костров на площади перед Мариинским дворцом и знали, что танки уже подошли к Сиверской, о том, как я лежала на полу в холле отеля, а у меня над головой прошивали в воздух автоматные очереди Рижского ОМОНа, о том, как тащили на носилках нашего оператора с простреленной головой. Я не ищу вселенских виноватых. Может, потому что я давно знаю ответ. Но оказалось совсем другое дело, когда об этом говорит серб. Оказалось, что совсем другое дело, когда ты вдруг начинаешь ощущать чужую боль как свою. И это не о происках Ватикана и отравленных комарах. Это о том, как белградцы продолжали жить своей обычной жизнью, словно не замечая падающих бомб. Катили по кнес Михайловой улице коляски, пили кофе в уличных кафе. Да-да, и в твоей любимой Снежане, где делают лучшую в городе питу с яблоками. Спокойно шли на работу — и спешили на свидание. Это о том, что, конечно, в Ужице было легче. Они точно знали, куда метят это мост и почта. А ведь белградцы не могли даже предположить, куда попадет следующий удар. Это о том, как молодой парень стоял на сцене с гитарой и пел, слыша свист Магавка, летевшего к мосту. Говорил он спокойно. — Я просто это уже пережил. Но лицо его менялось. исчезали всепобеждающий артистизм ирония даже обычная легкость он будто даже становился старше взрослее вдруг обрисовывался резкий профиль и жесткая складка сжимала этот нежный рот вот с такими лицами сказал никита они шли на косово поле